Глава двадцать девятая. Необузданный дар. Еще в начале урока, когда учитель хлопнул в ладоши и башня начала раскачиваться, Наташа, так же, как и все, завопила от ужаса. Она со всех ног кинулась к Арджуну. Впрочем, она всегда искала у него поддержку. Вот и сейчас Наташа билась в испуге, прижимаясь к его груди. А вот сам Арджун не испытывал страха. Он почему-то вообще ничего не испытывал. Сумев изначально не поддаться панике, Он был совершенно спокоен. Видимо, его особенный дар давал о себе знать. Но Наташа со своим неустойчивым даром, который то проявлялся, то нет, ввергла его в легкое замешательство. — Арджун, помоги мне! — кричала она с перекошенным от ужаса лицом. — Башня сейчас рухнет, и мы погибнем. — Успокойся! — повелел он спокойным голосом, притягивая к себе девушку. Он обнял ее за талию и бережно, словно хрупкую статуэтку, прижал к себе. Он чувствовал, как бешено колотится ее сердце, избивается дыхание. Но Наташа даже не обратила внимания на действия Арджуна. Она была во власти паники. Она вообще ничего не видела и не слышала. Арджун, я же знаю, что ты можешь спасти нас, продолжала выкрикивать Наташа. Тут она поняла, что Арджун вовсе не испуган и даже настроен несколько сентиментально. Его романтические объятия показались ей чем-то несвоевременным. Кинув на него недовольный взгляд, Наташа затряслась от страха. «Наташа, призови свой дар и сдерживай страх! Не поддавайся панике!» – велела Джун. Но девушка уже не слышала его. Она и раньше не всегда могла контролировать свой дар. А после того, как Виджу убедил ее в том, что ее дар пропал, она перестала верить в себя. И, как следствие, дар действительно пропал. Но стоило ей забыть о том, что дара у нее якобы нет, он вновь возвращался. Все было так зыбко в ее сознании. И зачем только Виджу сказал ей, что она пожертвовала своим даром для возвращения черного Таджмахала? Впрочем, ничего удивительного в его поступке не было. Тогда он хотел подчинить себе Наташину волю, чтобы она стала энергетической подпиткой для черного дворца. Ну что ж, он добился желаемого. Однако, благодаря его мерзким деяниям, Наташа разуверилась в своих силах и в даре. Теперь и сама не знает, есть он у нее или нет. Но, тем не менее, в случае, если дар проявлялся, то проявлялся мощно. Вот и сейчас энергия переполнила Наташу и стала выплескиваться, обрызгивая рядом стоящих. Ее страх разметался в разные стороны грязными ошметками. Арджун почувствовал, как страх Наташи проник в его душу и стал заполнять его сознание. Парень ужаснулся. До этого момента подобное чувство было ему неведомо. Раньше Арджуну не приходилось испытывать такой животный ужас. Причем этот страх был не за себя, а за Наташу. Страх потерять ее. Арджун стиснул зубы, желая прогнать от себя эти пагубные эмоции. Но ничего не получалось. Наташа продолжала излучать немыслимую боязнь, и та заполоняла собой все, что только можно. — Наташа, успокойся! — пытался он утихомирить подругу. Наташа была источником проявившейся в нем тревоги. Арджун понимал, что надо взять ситуацию под контроль. Парень стиснул руку возлюбленной и заговорил. Все, что происходит вокруг, это иллюзия. Ничего нет. Ни разрушений, ни опасности, ни страха. Наташа, я рядом и всегда приду на помощь. Ничего не бойся. Ага, легко ему говорить, не бойся, Наташа фыркнула. Если бы все было так просто, она бы перестала трусить. Только ее чувства были сильнее ее. Тут Арджун увидел брата тот стоял невдалеке, взгляд сосредоточенный. Иногда мелькают в глазах искры безумства, но в основном все нормально, справляется. Неожиданно для себя Арджуна ощутил, как его страх за Наташу перерос в зависть к Виджу. Было до одури обидно, что Виджу контролирует ситуацию и не мечется по всему залу, не орет, не паникует и ни с кем не ругается, как другие ученики, и даже не испытывает страха за Наташу. Именно зависть стала загвоздкой для Арджуна, так как парень прежде не испытывал этого чувства. Зависть была настолько нова для него, что он не сразу понял, что это. И теперь, когда он начал завидовать брату, он ощутил гамму неизведанных ранее эмоций. Арджун с удивлением заглянул в свою душу. «Правду говорят, что пока не попробуешь на собственной шкуре, не узнаешь. Вот и довелось». Разобравшись в себе, он немного помедлил. Он не торопился с подавлением зависти, чтобы запомнить ее. Не то, чтобы она заинтересовала Арджуна, просто он знал, что вряд ли когда-то испытает подобное, поэтому осторожно прислушивался к себе. Это было щемящее, противное и мерзкое чувство, когда собственные достижения кажутся мизерными, но зато все то, что имеет кто-то другой, представляется немыслимо притягательным. От этого становилось невыносимо больно на душе. Покончив с самоизучением, Арджун безжалостно подавил зависть и вдруг ощутил радость. Печально то, что ее тоже надо было побороть. Справившись, он возрился на Наташу. Та уже была во власти ненависти к учителю, что тот заставил их испытывать все это. Девушка яростно раздувала ноздри, собираясь прорваться к магистру. Тот стоял в сторонке и наблюдал за всеми. Было ощущение, что он мысленно делает пометки, кто и как справляется с заданием. Наташа чуть ли не взревела, видя его безразличие к происходящему. «Успокойся», — попросил Арджун. Его тут же зацепило эмоциональным всплеском Наташиной ярости, но Арджун моментально подавил в себе зарождающееся негативное чувство. Он не знал, как утихомирить юную бунтарку, вырывающуюся из его объятий. Единственное, что пришло на ум, это удержать ее поцелуем. Арджун напористо оттеснил Наташу в сторону и вжал ее спиной в стену. Девушка негромко ойкнула и тут же притихла. Уже в следующую секунду она ощутила вкус поцелуя. Ярость, ненависть, страх разом покинули ее, и вдруг в душе расцвела любовь. Огромная, как вселенная, всепоглощающая. Это же чувство овладело Арджуном. Их любовь была настолько сильна, что не смогла удержаться в их душах, Ее флюиды заструились по залу, проникая в мятежные души юношей и девушек, пытающихся совладать со своими негативными чувствами. Когда любовь прикасалась к ним, они удивленно вздрагивали от неожиданной смены эмоций. За минуту любовь Арджуна и Наташи обволокла всех присутствующих. К сожалению, и любовь тоже надо было усмирить. Но Арджун не хотел этого. Он с удивлением обнаружил, что его чувства к Наташе могут быть сильнее, чем были прежде а он полагал, что любить крепче уже невозможно. Глаза Наташи тоже сияли счастьем и восхищением. Она была во власти набежавших эмоций и сейчас поняла, что ни одно из испытанных ранее чувств не было столь велико. Любовь оказалась сильнее всего. Из-за энергии Наташи и Арджуна все вокруг тоже были влюблены. Кинсони пыталась выразить свою симпатию к Филси Браун светловолосому коренастому парню со светлыми ресницами и серыми глазами. «Знаешь, Филси», — нараспев мурлыкала Кинсони, — «ты такой умный, такой сообразительный, такой симпатичный, такой обаятельный, такой...» Пока девушка соображала, какой он еще такой, парень заулыбался. «Кинсони», — сказал он хриплым от волнения голосом, — «ты тоже необычная. Твои черные завитки волос сводят меня с ума». При этом Филси восхищенно намотал один из них себе на палец. Заметил, что Эрдис, брат Кинсони, недовольно буравит его взглядом. Эрдис пригрозил кулаком. Филси отступил, но не смог отвести глаз от Кинсони. Филси Браун был довольно плотный для своих лет, но самое притягательное, по мнению Кинсони, был его ум. Действительно, Филси слыл одним из лучших учеников. Он, Арти и Эрдис всегда были гордостью их группы. Правда, теперь отличников на курсе добавилось. Вновь объявился Арджун. Он и раньше выделялся своим удивительным даром, а теперь и вовсе его дар казался чем-то немыслимо потрясающим. Кинсани перевела взгляд на Арджуна. В юношах ее всегда привлекал ум. Даже внешность была не так важна, как умение парня живо мыслить. Но Арджун, как обычно, был рядом с Наташей. Тогда глаза Кинсани переметнулись на виджу, и девушка улыбнулась. Приятно, когда острый ум сочетается с привлекательной внешностью. Из-за того, что Филс ретировался под угрозой Эрдиса, Кинса не осталась одна. Шагнула к Виджу. И тут учитель вновь хлопнул в ладоши. Все как по команде вздрогнули. Те, кто только что клялись кому-то в любви, смущенно отступили. «Что за наваждение? Ужасно!» Кинса неотчаянно захлопала глазами. Она осознала, что пару минут назад пела дифирамбы Филси, восторгаясь его умом. От стыда она аж застонала и закатила глаза. — Прости! — пискнула она Филси и ускользнула от него подальше. Ей теперь совестно было смотреть ему в глаза. Она бы с радостью вообще испарилась. Филси тоже смутился. Только неясно чего. То ли из-за своих чувств, то ли из-за того, что его так внезапно покинула Кинсони. Он поискал ее взглядом и заметил, что она прячется за спиной брата. Глаза Эрдиса холодно смотрели на Филси. Да уж, Кинса не лучше не приставать, ведь ее брат отличался не только умом, но и боевым нравом, подкрепленным увесистыми кулаками. Филси сник. Дождавшись, когда ученики рассядутся по скамейкам, учитель вновь заложил руки за спину и стал мерить шагами зал. Я вижу, что многие из вас справились с заданием сказал он громоподобным голосом, будто рассердился. Арти Лэрисон, Эрдис Моуди, Татьяна Башко, Виджу и Арджуна Саксена, Патриция Рикс, Эрик Холман. Учитель запнулся, пристально посмотрев на Наташу. Он даже остановился, чтобы внимательно изучить ее. Под его взглядом девушка сжалась, ощутив смятение. Тут учитель продолжил ходить и сказал. Наталья Калугина проявила себя несколько неординарно. Она не стала укращать свои чувства, а решила наделить ими окружающих. «Да ничего я не решала», — буркнула себе под нос Наташа. Но учитель услышал ее. «Ничего не решала?» — эмоционально переспросил он. Отчего у Наташи мурашки пронеслись табуном по спине и затерялись в волосах на затылке. «Мисс Калугина, если вы не можете контролировать свой дар, то вам необходимо этому научиться. Ваш дар настолько сильно проявил себя» что даже я испытал все то, что испытали ваши соученики. Наташа не знала, куда и деться. Она вжалась в плечо Арджуна, уткнувшись в него носом. — Я не хотела, простите, — еле слышно пискнула она. Магистр вновь остановился и повернулся в ее сторону. Вот — Вот-вот, мисс Калугина, — воскликнул он, — именно так. Вы не хотели, но все же наделили окружающих своими эмоциями. Совладать с ними вы не смогли так что я не считаю, что вы справились с заданием. Учтите, отныне вам стоит больше заниматься. Если вы не научитесь подчинять себе дар, то от вашего дара не будет проку. Безудержный дар все равно, что бездарность. Тирада учителя прозвучала как приговор. Наташа не знала, куда и спрятаться от его слов. Казалось, что они как хлыст бьют ее. При этом она боялась вставить хоть слово. Наташа почувствовала, как тело Арджуна напряглось. Он хотел встать на ее защиту, но она коснулась его рукой в немой просьбе сдержаться. Учитель был прав. Посчитав, что достаточно вылил холодной воды на голову Наташи, магистр решил перейти к похвале. Как ни странно, он вновь принялся за Наташу. А заодно не забыл про Таню, Виджу и Арджуна. По всему было видно, что он доволен их результатами. Я заметил, что у всех выходцев из города забвения хорошие показатели. Ощущается некая нестабильность в осуществлении желаний, но все это поправимо. Мисс Кулагина и Башко должны больше тренироваться. У обеих дар скользящий, но сильный. Видимо, оказывается то, что они с детства не пользовались своей энергией. Она скопилась в них и сейчас ищет выход. Про братьев Саксена говорить не буду, так как у них уникальный случай. На этом урок окончен. Магистр так резко оборвал свою речь. Будто ему кто велел замолчать, резко развернувшись на каблуках, подошел к двери, дернул ее на себя и вышел, оставив учеников в недоумении. "Мм, — задумчиво протянула Лерона Синкс и встала. «Такое ощущение, что это был не урок, а проверка способностей Наташи, Тани, Арджуна и Виджу. Мистеру Санулиусу и дело не было до всех остальных». Лерона подошла к Виджу. Рядом с ним все так же сидела Таня, будто боялась отодвинуться. Лерона оценивающе вскинула бровь и спросила: Скажи-ка, Виджу, ведь ты раньше не занимался в магистратуре, но все у тебя получается складно. Это из-за дара, что ты получил, став хранителем души Черного принца, или еще из-за чего-то? Виджу выдержал ее взгляд, ответив дерзкой ухмылкой. Лерона, если и есть у меня какой секрет, то я не намерен с тобой им делиться медленно произнес он, разделяя слова. Лерона Сингс вспыхнула до кончиков волос и сверкнула глазами. «Я думала, что мы друзья!» — с вызовом бросила она. «А я думаю, что у меня вовсе нет друзей!» — кинул он необдуманную фразу и осекся. Таня тут же отодвинулась от него. Лерона хмыкнула, а все остальные сохранили настороженное молчание. Даже Арджун, изучающе уставился на брата. «Опять он чудит!» Не стоило прилюдно показывать свой характер. И вообще, Виджу в последнее время так изменился, что Арджун с трудом узнавал в нем родного брата, которого знал с младенчества и считал добрым, отзывчивым, смышленным и преданным. Только с тех пор, как Виджу стал хранителем души Черного Принца, он слишком изменился. Арджун порывисто вздохнул. К сожалению, он ничего не мог изменить. Стоило лишь смириться и принять Виджу таким, каков он есть. — Ну что ж, раз урок окончен, пошли отсюда, — предложил Филси Браун, видя, что дружеская беседа грозит перерасти в открытое противостояние. Ученики зашумели, зашагали по каменным плитам пола. Серебристо-переливчатые одеяния на них заискрились зелеными брызгами, и молодые люди потянулись на террасу. Таня поймала Лурону за руку. Та резко обернулась, и ее бирюзовые глаза заинтересованно заблестели. — Не обижайся на виджу, — попросила Таня. Он иногда бывает с конкретной придурью, но в основном он неплохой парень. Насчет придури я уже все поняла, — бросила на ходу Лерона Синкс и манерно поправила волосы. Этот жест предназначался Виджу, чтобы он увидел ее превосходство. Но тот даже не посмотрел на Ларону. Она обиженно надулась и сказала, — Арджун проще, не такой зазнайка. Это замечание Лероны было справедливым, и Таня кивнула. Ученики вышли на террасу. Яркое солнце ударило по глазам, и молодые люди сощурились. «Саксена, хватай своих подружек и брата, да пошли в общий зал!» – крикнул Моуди. У него такая осталась привычка называть Арджуна по фамилии, на что тот отвечал тем же. «Как скажешь, Моуди!» – рассмеялся Арджун. Он огляделся в поисках Рейны, но не нашел. Неопределенно поведя плечами, он продолжил идти вместе со всеми. Вход в зал лежал через грот. Терраса обрывалась у глубокой расселенной в скале, где клубился туман, слышались звуки капающей воды, царил полумрак. Место таинственное. Таня зачарованно ахнула и всплеснула руками. Внутри грота был валун, закрывая собой разлом в скале. Силой мысли Арти отодвинул валун, и сумрак рассеялся под натиском яркого света, выплеснувшегося из общего зала, появившегося за валуном. Зал всегда пользовался любовью воспитанников магистратуры. Он был большой, со сводчатыми окнами, выходящими на реку. Через низ всегда лился свет, то солнечный, то лунный. От того, что зал находился в самой плотине, окна были вровень с водой. Иногда даже казалось, что стоит в воде взволноваться, как она затопит помещение. Но такого не случалось. Река мыслей всегда была спокойной и единственное место, где она позволяла себе буйствовать, были водопады. Зал разделялся на условные сектора, ограниченные невысокими плетеными перегородками, едва достающими до пояса. Их можно было легко переставлять. Так ученики меняли размеры секторов, или же объединяли их. Секторов было ровно по количеству учеников курса. Если раньше их было 24, то теперь добавилось еще 4 для уроженцев города Забвения. Внутри своего сектора каждый ученик мог уединиться. А если хотел совершенно отделиться от всех и вся, то стоило ему захотеть, как плетеные заборчики вырастали до потолка, обвивались плющом и становились непроницаемыми. Это позволяло каждому ученику иметь свой личный уголок. На массивных колоннах, подпирающих сводчатый потолок, крепились замысловатые подсвечники с вечно мерцающими огарками. Вдоль стен стояли большие резные светильники, где день и ночь горели свечи, независимо от того, солнечный ли день или глубокая ночь. Такие же светильники были внутри каждой индивидуальной зоны. Столы, стоящие в центре секторов, были своеобразным средством связи с внешним миром. — Местный скайп! — рассмеялась Таня, увидев, как одна из девушек подошла к столу, опёрлась на него ладонями, — и стала говорить с родителями, лица которых появились на поверхности стола. Никто из местных ее не понял, а вот Наташа улыбнулась. — И не говори, — поддержала она Таню.